«Третье. Я тогда побольше свечей-то зажгу?» а Розмари носилась по гостиную, поправляя то скатель, то занавески. «Все ж таки не каждый день такое случается-то, чтобы за один стол с наставниками-то садиться». «И с эльфами!» — шепотом, но так, чтобы точно все услышали, подсказал Джерри. «Ой, да что ты привязался-то с этими эльфами? С самого Лугнасада-то все с эльфикой столовались, а все равно проморгали-то». «Заткнитесь оба!» Неожиданно для самого себя рявкнул Элмерик, до боли в пальцах цепляясь в свою трость. Воцарилась тишина. Все взгляды обратились к Барду. Джерри смотрел по привычке насмешливо, но складка между бровей намекала, что на самом деле ему вовсе не смешно. Розмари глядела с обидой и жалостью. Орсон с неожиданным пониманием. Но от их единодушного сочувствия было еще хуже. Спохватившись, бард уже чуть более миролюбиво добавил. «Прошу вас». Наставник опустил лавку и поправил очки. «Держи себя в руках, Рик!» Конечно, именно в этот момент в гостиную вошел мастер Калахан. Элмерик вздрогнул, и сердце ухнуло в пятки, когда за спиной, как гром среди ясного неба, раздался звучный голос эльфа. «Что тут происходит?» Командир еще даже не начал ругать его, а Барду все равно захотелось тянуть голову в плечи и слиться с бревенчатой стеной. «Но за свои слова нужно отвечать!» Элмерик пошатнулся, опираясь на трость, и уставился в пол. «Прошу прощения, это я виноват. Спылил из-за пустяка. Больше не повторится». «Непременно повторится. Даже не думай зарекаться», — отмахнулся мастер Калахан. «Или я ничего не знаю о бардах». Элмерик поднял голову и сперва не поверил своим глазам. Эльф улыбался. Едва заметно одними уголками губ, но это и в самом деле была улыбка. «Присаживайтесь». Мастер Калахан сделал приглашающий жест рукой и первым устроился во главе стола на кресле с резной спинкой. К вечеру он сменил дорожные одежды на простую рубаху без рукавов, сшитую из беленого льна и украшенную шерстяной нитью темно-красного цвета. весь непрерывного узора оплетала ворот, переходя на грудь и плечи. В косах блестело несколько хрустальных бусин, похожих на капли чистой воды. «Это был не самый легкий день». Вздохнул мастер Дерек, присаживаясь на лавку по правую руку ательфа и поправляя задравшийся на животе короткий калет. «Завтрашний будет не лучше». Калахан поставил локоть на отполированный подлокотник. «Но этому знанию не должно омрачать нынешний вечер». Элмерик немного помялся возле лавки, но стоять было тяжеловато, а командир вроде как разрешил сидеть в своем присутствии. Щадя раненую ногу, Барт осмелился устроиться на противоположном краю стола, прислонив трость к бревенчатой стене. Орсон, придержав меч, опустился рядом, пробормотав под нос невнятные слова извинения. Следом за ними на скамью плюхнулся Джерри. Его попытки вести себя, как ни в чем не бывало, выглядели смешно, если не сказать жалко. Никто не поверил бы в его напускное спокойствие с такой напряженной спиной, сведенными лопатками и сжатыми на боли челюстями. В пальцах он вертел ложку, словно намереваясь согнуть ни в чем не повинный черенок. Розмари поправила платок и, взяв блюдо с рыбным пирогом, звучно стукнула им по столешнице. Все соколята вздрогнули, как по команде. «Совсем ты их застращал, Калахан?» Дерек укоризненно покачал головой. Эльф пожал плечами. «Не меня бояться надо!» «А кого?» Подошедшая Розмари едва не выронила из рук кувшин с имбирным элем, но Каллахан легко подхватил его и водрузил на стол. Элмерик готов был поклясться, что девушка сделала это нарочно. В первую очередь себя. Эльф повернулся к двери. А вот, кстати, и остальные. В проеме никого не оказалось. Элмерик успел было удивиться и даже обменяться непонимающими взглядами с Джеримейном, когда послышались шаги. Либо эльфийский слух был намного острее человеческого, либо Калахан ведал иные способы почуять чужое присутствие. «Шон, Патрик, Флориан!» Не вставая, он приветствовал каждого входившего кивком. «Прошу к столу. Теперь, когда почти все в сборе, я предлагаю спить круговую». «Не рановато ли?» Поджал губы мастер Патрик, теребя в руках свою шапку алхимика. Он выглядел осунувшимся и порядком уставшим, из длинной седой косы выбились несколько прядей, глаза покраснели, а плечи сгорбились, словно от непосильной ноши. Вопреки обыкновению, на его темной одежде не было ни одного мучного пятнышка. Зато на ладонях красовалось несколько совсем свежих ожогов, словно бы старый алхимик пытался защититься от искр, брызнувших из тигля. Мастер Флориан кивнул, соглашаясь с ним. На этот раз молчаливый наставник явился один, не взяв с собой шумного ворона. На кухне было довольно тепло, но он не снял плащ. Более того, даже закутался в него целиком. «По мне, так самый раз». Рыцарь сентября неожиданно встал на защиту соколят. Следуя примеру командира, он тоже переоделся к ужину, оставшись в рубахе и тунике, полностью черных, как обычно элмерику было ужасно интересно, является ли это знаком траура, как у мастера Флориана, или же новый наставник просто не признает иных цветов. Черные одежды вместе с такими же смолиными волосами, которые сейчас не были заплетены в косу и свободно рассыпались по плечам, делали рыцаря Сентября похожим на ворона или грача. Лицо по-прежнему скрывала маска. Как же это он собирается ужинать с ней? Или, может, все-таки снимет? Но рыцарь Сентября к великому разочарованию Барда, похоже, решил вовсе не есть. «Ты всегда согласен с Калаханом, кто бы сомневался? Но они еще не прошли посвящение!» Мятая шапка в руках мастера Патрика превратилась в невнятный серый комок, испачканный сажей и свечным салом. «Неважно, они уже здесь и готовы сражаться на нашей стороне. Этого вполне достаточно!» Эльф кивнул рыцарю Сентября. Тот, распустив завязки на кожаном мешке, достал оттуда серебряную чашу и подал командиру. Калахан принял ее обеими руками. Некоторое время он молча изучал чеканный узор, бившийся по краю, и старые вмятины на потемневшем от времени металле. Его взгляд затуманился, будто эльф что-то вспоминал. В его зрачках, как и в серебряных боках чаши, отражалось пламя свечей. Неровные блики ложились на лицо командира, еще больше заостряя тонкие черты. Сейчас он казался старше, чем днем, но признаки возраста его ничуть не портили. Никто не смел нарушить тишину. Были слышны только потрескивание дров в камине да шум холодного зимнего ветра за окном. Где-то наверху хлопнула незакрытая ставня, и в тот же миг мастер Калахан, словно очнувшись от оцепенения, прикрыл глаза и заговорил на нараспев. «Небеса не принадлежат никому, кроме птиц, а соколы поднимаются выше всех над облаками. Их острый взгляд и точный удар хранят покой жителей королевства. Их храбрые сердце и верность принадлежат королю, чей же лишь им самим. Смерть может прервать полет, но небо помнит каждого». «Небо помнит каждого!» – хором откликнулись старшие соколы. Пламя свечей дрогнуло, словно от резкого порыва ветра, и вновь выпрямилось. Элмерику показалось, что в гостиной стало даже светлее, чем прежде. Он не знал, будет ли уместным повторить слова наставников, но, подумав, решил промолчать. «Все-таки прав мастер Патрик, они еще не получили посвящение, а значит, не могут считаться полноправными членами отряда. Но, похоже, никаких речей и не требовали». Командир, вновь внезапно помолодевший в ярком свете, собственноручно наполнил чашу имбирным элем почти до краев. Первым отпил глоток и передал круговую рыцарю сентября. Тому пришлось слегка приподнять маску, но Элмерик как не силился, не увидел ничего необычного. Признаться, он вообще ничего не увидел. Мастер Шон нарочно сел так, чтобы лицо оставалось скрытым в глубокой тени. Свет падал лишь на чашу и руки, державшие ее. Бард отметил, что кисти у наставника довольно узкие, с длинными пальцами, больше подходящие чародею или музыканту, нежели воину. Интересно, почему командир назначил его обучать Орсона мечу? Ведь вряд ли рыцарь Сентября часто брался за оружие. Вслед за ним напиток пригубили мастер Дерек, мастер Патрик и мастер Флориан. Последний, скривив губы, помедлил, но все же перегнулся через стол и протянул чашу Элмерику. Барт неловко пристал, скрипнув зубами от боли в ноге, но он нашел в себе силы не поморщиться, принимая драгоценный дар. Серебро хранило тепло чужих рук, но Эль оставался прохладным, будто кувшин только что принесли из ледника. Даже от одного маленького глотка заныли зубы. Стараясь не расплескать ни капли, он передал чашу Орсону. Холод скрыл крепость напитка и уже совсем вскоре обернулся неожиданным хмельным теплом, разлившимся по всему телу. Боль вдруг прошла, как не было. Здоровяк еще только передавал чашу Джерри, а Элмерик уже улыбался и, возможно, впервые за эти дни не чувствовал обжигающей горло горечи, а лишь ноющую пустоту в уставшем сердце. Круг завершился на розморе. В чаше, которую она вернула мастеру Калахану, еще плескался последний глоток Эля. Командир подошел к камину и вылил остатки в огонь. «За тех, кто сейчас не с нами!» Вернувшись на место, эльф бросил взгляд куда-то в сторону, потом пожелал всем приятного аппетита и первым потянулся к пирогу. Элмерик, как, впрочем, и другие соколята, чувствовал себя неловко и не спешил приступать к трапезе. Но тут всех выручила розмари, привычная к кухонной работе. Нарезать, положить на тарелку, передать салфетку, предложить молока или меда – все это у нее получалось легко, а ловкими движениями впору было любоваться – Глядя на нее, остальные немного расслабились и заулыбались. Спустя четверть часа, когда все утолили первый голод, мастер Дерек отложил ложку и обратился к эльфу. «Но ты ведь собрал нас не просто, чтобы выпить и поесть вместе?» «Ты прав». Командир кивнул, и бусины, вплетенные в его косы, едва слышно звякнули друг от друга. «Я хочу рассказать одну историю. Кое-кто из вас уже слышал ее?» «Кое-кто был свидетелем этих событий, но теперь среди нас есть и те, кто ничего не знает, а стоило бы». Элмерик навострил уши. Краем глаза он заметил, как подался вперед джеремейн настолько сгоравший от любопытства, что даже не считавший нужным это скрывать. Розмари восхищенно распахнула глаза, кажется, до конца не веря в происходящее. Даже Орсон перестал жевать и затаил дыхание. Давным-давно, когда соколы только собрались под знамена его величества, сильный голос мастера Калахана завораживал с первых слов. «С нами был еще один эльф, мой друг и соратник, моя правая рука, сильнейший маг, искусный воин, душа компании. Он обладал многими талантами. Звали его Лисандр». Даже под маской было видно, как скривился мастер Шон, услышав это имя. Мастер Дерек ткнул его локтем в бок, словно опасался, что тот может перебить командира. Но рыцарь сентября сделал вид, будто содержимое собственной чаши интересует его намного больше, чем рассказ эльфа. Командир же, отпив еще один глоток вина, продолжил. В ту пору считалось, что лучшие маги получаются из близнецов, поэтому многие из нас имели братьев или сестер. «Была сестра и у Лиссандра. В один день они стали частью отряда и в тот же самый день спустя годы предали нас». «Лиссандр и Алессандра!» Мастер Дерек, вздохнув, опустил голову. «Кто бы мог подумать! Такие симпатичные были эльфы! Патрик и Флориан их уже не застали, а вот мы с Шоном не забыли!» «Забудешь тут, когда напоминает то и дело!» Огрызнулся рыцарь сентября, не отрывая взгляда от глиняной чашки. Так Лисандр стал нашим злейшим врагом. Однажды мы проучили негодяя, и многие годы о нем ничего не было слышно. Но сейчас Лисандр объявился вновь, и даже вы уже успели столкнуться с его чарами. И с его дорогой племянницей она открыла ему путь на мельницу, воспользовавшись вашим доверием. Мастер Каллахан пристально посмотрел на Элмерика, и тут замер пораженный. «Брэндолин? Она племянница этого Лиссандра? Не просто какая-то там эльфийка, желающая выведать тайны соколов?» «Юная дочь Алиссандры!» Мастер Дерек сложил руки на животе, сплетая пальцы в замок. «Кто бы мог подумать!» «А что же он такого натворил? В чем его предательство?» Опираясь подбородком на руки, джеремейн хмуро глядел из-под лобья, словно решая, чему из услышанного стоит верить. Калахан нахмурился, видать воспоминания были не из приятных. Они вдвоем с сестрой задумали убить короля, которому поклялись верности, и почти преуспели. «Но для чего?» – Джерри подпрыгнул на лавке. «Какой в том прок? но пришел бы новый король, невелика потеря. У нас в деревне всегда так говорили, короли меняются, а жизнь простых людей от этого не становится ни лучше, ни хуже». Элмерик схватился за голову. Иногда Джеримейн казался ему сущим глупцом. Короля чуть не убили, а ему невелика потеря. Хотя, да, он же не Крестьянам не рассказывают историю объединенных королевств вместо сказки на ночь. Вот только о каком из королей шла речь? Элмерик не знал. А что до прока, ну, он определенно был. Не станет же умный и сильный маг, тому же эльф, рисковать жизнью и честью из-за пустяка. Следующие слова мастера Каллахана только подтвердили его догадку. Наследник в те годы был подростком, неспособным управлять страной. Зато этот пылкий юноша безумно любил своего отца. Такие легко ступают на путь мести, достаточно немного подтолкнуть. Без колебаний он ввязался бы в войну с эльфами, тем самым свершив пророчество, исполнение которого соколы всеми силами стараются не допустить. Благой и неблагой дворы противостоят друг другу с давних времен, чаши весов колеблется, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Но никому из противников не дано взять верх, пока в битву не вступят смертные. Поэтому дело ограничивается мелкими стычками да интригами. По чьими знаменами люди пойдут в последнюю битву, тот и победит. Вот только объединенное королевство после этого перестанут существовать». «Алисандр не первый, кто пытался втянуть людей в войну, и не последний. Ради этого он пожертвовал всем, даже родной сестрой». «Так она умерла, что ли?» – ахнула Розмари. «Бывает участи похуже смерти». Рыцарь Сентября с грохотом поставил чашу на стол. Мастер Флориан метнул на него гневный взгляд, но спорить не стал. Лишь шумно втянул носом воздух. «Возможно, отсутствие Брана сейчас сослужило всем неплохую службу, и ссора не случилось. Мастер Шон сделал вид, что ничего не заметил. «Она потеряла свою магию и состарилась, как обычный человек!» Мастер Дерек скорбно поджал губы. «Печальная участь для такой нежной эльфейки!» Теперь Элмерику стало ясно, от отчего мастер Флориан так вскинулся. Конечно, он предпочел бы видеть свою сестру живой и здоровой, пускай и без магии. Ослепленный горем наставник вряд ли задумывался. Для леди алифлор человека по рождению, потеря способности к колдовству, была прискорбной, но все же не смертельной. «Но король же выжил! За что госпожу Александру настигла такая кара?» орсон потер лоб широкой ладонью. «В том-то и дело, что не выжил!» Мастер Дерек осекся под ледяным взглядом командира. После короткого размышления эльф все же кивнул. «Да, это правда». Король умер, но его вернули к жизни. Это было самое серьезное поражение соколов за все время нашего существования. «Хотите сказать, вы воскресили короля?» Розмари посмотрела на командира с таким нескрываемым восторгом, что Элмерику стало как-то неловко. Он подумал, при случае стоит напомнить девушке, что вот так откровенно пялится на эльфа неприлично. тут конечно, способен впечатлить кого угодно, но всему же есть пределы. Мастер Калахан, впрочем, ничуть не смутился, покачав головой. «Увы, мне такое не под силу. Это совершила королева благого двора». «А ей-то какая выгода? Разве она сама не хочет выиграть эту вашу войну?» Джеримейн по привычке дернул себя за челку. «Или новый король выбрал бы другую сторону?» К тому все и шло. Впрочем, плату за услугу она все равно потребовала. «Давайте не будем об этом». Рыцая сентября вскинул руку в упреждающем жесте. «Это были не самые лучшие сто лет моей жизни» эльф кивнул. «Да, думаю, на сегодня достаточно воспоминаний». «Простите, мне пора». Мастер Патрик промокнул губы салфеткой и встал из-за стола, на ходу надевая помятую шапку. Уже на пороге он обернулся и добавил хриплым голосом. «Дурной глаз! Расскажите им о дурном глазе!» И вышел. Эльф дождался, пока стихло шарканье ног и обвел суровым взглядом затаивших дыхание соколят. «Да, я не зря запретил вам покидать мельницу. Это не наказание. Барьер истончился, и мы не знаем, в какой миг Лисандр выберется из заточения. Может, уже выбрался. Никто из вас не в состоянии справиться с ним. Он силен и к тому же умеет менять облик. Но одна черта всегда остается неизменной. Если кто-нибудь заметит человека или зверя с повязкой на глазу, пусть немедленно даст мне об этом знать. И имейте в виду, Лисандр не калека». «Тот, на кого он посмотрит левым глазом, умрет мучительной смертью». «Это что ж за заклинание такое? Дикая магия?» Джерри оставил в покое челку, но теперь теребил застежку на своей куртке. «А если отвернуться и не смотреть в его сторону? Или, если мы, к примеру, возьмем зеркало и...» «Не поможет!» Резко оборвал его мастер Калахан. «Умелый маг всегда найдет способ заглянуть противнику в лицо». «Дурной глаз — это не чара, а врожденная особенность». Он просто смотрит на человека, может даже не желая тому зла, однако несчастья все равно случаются. Многие считают это проклятием, но только не Лиссандр. Он приложил немало усилий, чтобы развить свой дар. И теперь это не просто взгляд, сулящий беды, а чары, сокрушительные и злые, способные сковать любую, даже самую сильную волю, заморозить кровь в жилах, превратить огонь в лед. Так что даже не надейтесь, что сумеете совладать с ним». «Оставьте Лиссандра мне или Шону. Вам ясно?» «Да уж, яснее некуда», — ответил Джеримейн за всех разом, недовольно скривя рот. «Вот и славно. Рассчитываю на ваше благоразумие». «Есть еще кое-что», — голос Элмерика дрогнул, ладони мгновенно вспотели. Барт сам не понимал, с чего так рабеет перед командиром и чувствовал, что выбрал не лучшее время, чтобы обратиться с просьбой, но раз уж начал говорить, не останавливаться же на полуслове В тот вечер... Ну, вы понимаете, когда... В общем, там была ля ши И почему дар красноречия всегда оставлял его в самый неподходящий момент? Язык пересох и прилип к небу, а голос звучал совсем тихо, так что самому приходилось прислушиваться. «Зимой яблоневые девы спят», — напомнил мастер Дерек, но Барт мотнул головой и, набрав побольше воздуха, выпалил. Ее разбудили и заставили отвлекать нас, пока Брэндалин открывала путь Лиссандру. Надо разобраться с этим. Лилиан Ши хочет покоя. Хорошо, она получит свой покой. Шон займется на досуге. Командир поднялся из-за стола, выпрямляясь во весь свой немалый рост, и снова глянул куда-то в сторону. Барт проследил за его взглядом, но ничего, кроме паутины, в темном углу не увидел. Наставники тоже встали разом, как по команде, и соколята сочли за последовать их примеру. Замешкавшийся Барт потянулся за тростью, но эльф остановил его жестом. «Не стоит торопиться, до утреннего колокола все ученики могут быть свободны».